Глава 3. Друг доктора Фергюсона. Когда возникла эта дружба? Дик Кеннеди в Лондоне. Неожиданное и странное предложение. Малоутешительная поговорка. Несколько слов о мучениках Африки. Преимущество воздушного шара. Тайна доктора Фергюсона. У доктора Фергюсона был друг. Он не был его альтер-эго, вторым я. Дружбы не бывает между двумя во всем похожими друг на друга существами. И в данном случае несходство характеров, склонностей, темпераментов нисколько не мешало Фергюсону и Кеннеди жить душа в душу, а наоборот делало их дружбу еще крепче. Дик Кеннеди был шотландец в полном смысле этого слова. Откровенный, решительный и упрямый. Жил он под Эдинбургом в маленьком городке Лейте. Это почти пригород старой коптильни. Кеннеди был большой любитель рыбной ловли. Но главной страстью его являлась охота, что совершенно естественно для сына Каледонии, выросшего среди гор. Особенно славился Кеннеди как стрелок из карабина. Он так метко попадал в лезвие ножа, что пуля расщеплялась на две половины, равные даже по весу. Лицом Кеннеди походил на Хальберта Глендининга, как его нарисовал Вальтер Скотт в романе «Монастырь». Ростом выше шести английских футов, стройный и ловкий, он в то же время производил впечатление настоящего Геркулеса. Его внешность невольно располагала к себе, потемневшее от загара лицо, живые черные глаза, смелость и решительность движений, наконец, что-то доброе и честное во всем облике. Знакомство друзей завязалось в Индии, где оба служили в одном полку. В то время как Дик охотился на тигров и слонов, Самоэль собирал коллекции растений и насекомых. Каждый из них был мастером своего дела — И найденное доктором редкое растение часто оказывалось не менее ценным, чем пара слоновых клыков, добытых его другом-охотником. Молодые люди никогда не имели случая спасти друг другу жизнь или оказать один другому услугу. Это еще больше скрепляло их дружбу. Судьба порой их разлучала, но взаимная симпатия всегда снова соединяла». По возвращении из Индии они часто расставались из-за далеких экспедиций доктора, но тот, вернувшись на родину, каждый раз неизменно проводил у своего друга несколько недель. Дик говорил о прошлом, а Самуэль строил планы на будущее. Один глядел вперед, другой назад. У Фергюсона характер был беспокойный, Кеннеди был олицетворенное спокойствие. После своего путешествия в Тибет доктор около двух лет не заговаривал о новых экспедициях, и Дик уже начинал думать, что влечение к путешествиям и жажда приключений стали у его друга охладевать. Шотландец был в восторге. «Не сегодня, так завтра», — размышлял он, — «это должно плохо кончиться. Как бы ни был опытен человек, нельзя же безнаказанно бродить всю жизнь среди людоедов и диких зверей». И дик горячо, уговаривал Смеле, бросить путешествие, утверждая, что он уже достаточно много сделал для науки, а для того, чтобы заслужить благодарность человечеству и того больше. На все эти уговоры Фергюсон не отвечал ни слова. Он был задумчив, занимался какими-то таинственными вычислениями, проводил целые ночи над опытами с необыкновенными приборами, никому до сих пор неизвестными. Чувствовалось, что в голове его созревает какой-то великий план. Что он замышляет, стал ломать себе голову Кеннеди, когда приятель неожиданно в январе покинул его и уехал в Лондон. И вот однажды утром он это, наконец, узнал из заметки в Дейли Телеграф. — Боже мой! — закричал Дик. — Сумасшедший! Безумец! Лететь через Африку на воздушном шаре! Этого еще не хватало. Так вот, оказывается, что он обдумывал в течение двух лет. Если мы поставили после каждой его фразы восклицательный знак, то Кеннеди кончал их тем, что ударял себя кулаком по голове. Если вы представите себе эту картину, то получите понятие о состоянии Дика. Экономка, дикая, старушка Эльспет, решилась было заикнуться, что это сообщение ложное. Ну что вы? воскликнул Кенди. Точно я не узнаю в этом своего друга. Да разве это на него не похоже? Ха. Путешествовать по воздуху! Он ли видеть, теперь вздумал соперничать с орлами. Ну нет, такому не бывать. «Уж я сумею его образумить. Дай ему только волю, он в один прекрасный день и на Луну, пожалуй, отправится». В тот же вечер Кеннеди, встревоженный и раздраженный, сел в поезд и на следующий день был в Лондоне. Через каких-нибудь три четверти часа его Кэп остановился у маленького домика на греческой улице возле сквера Соха, где жил доктор Фергюсон. Шотландец сбежал на крыльцо и пятью здоровенными ударами в дверь возвестил о своем прибытии. Фергюсон открыл ему сам. «Дик?» — воскликнул он, впрочем, без особенного удивления. «Он самый!» — заявил Кеннеди. «Как ты, дорогой Дик, в Лондоне в разгар зимней охоты». «Да, я в Лондоне». М -м -м, «Для чего же ты приехал?» «Помешать неслыханному безрассудству». «Безрассудство?» — переспросил доктор. «Верно ли то, что говорится в этой газете?» — спросил Кеннеди, протягивая другу номер «Дейли Телеграф». «Ах, вот оно что. Эти газеты, надо сказать, довольно-таки нескромны. Но присядь же, дорогой Дик, и не подумаю. Скажи, ты в самом деле затеял это путешествие?» «В самом деле? У меня много уже готово, и я...» «И где же оно? Я разнесу, разобью все вдребезги!» Милый шотландец не на шутку вышел из себя. «Успокойся, дорогой Дик», — заговорил доктор. «Я тебя понимаю. Ты обижен на меня за то, что я до сих пор не ознакомил тебя с моими проектами. И он еще это зовет своими проектами!» «Видишь ли, я был чрезвычайно занят». — продолжал Фергюсон, не обращая внимания на возглас Дика. — У меня уйма дел. Но успокойся же, я ведь непременно написал бы тебе, прежде чем уехать. — Очень мне это важно, — перебил его Кеннеди. — Написал бы по той простой причине, что я намерен взять тебя с собой. — Докончил Фергюсон.